и обострять положение. Но это объяснение звучит неубедительно. Если он действительно проявляет заботу о том, чтобы не было обострения в партии, то почему же он вновь, не в первый раз, выступил против партии, а сейчас выпустил свои уроки октября, призванные обострить отношения? Партийные организации приняли резолюцию Сосуждающие новое выступление Троцкого. Они выступили с разными предложениями. Одни требовали исключения Троцкого из партии, другие снятия его со поста предревен совета и вывода из политбюро. Третьи, которые принадлежали московская, ленинградская, уральская и украинская организации, требовали снятия Троцкого с поста предревен совета и условного его оставления в политбюро. В этом духе был составлен проект резолюции Пленума ЦК и ЦКК, которому предстояло сделать выбор между указанными предложениями. Члены Пленума ЦК и ЦКК активно выступали по этому вопросу. Все одинаково осуждали эту новую вылазку Троцкого против ленинизма под видом историзма. Пленум ЦК и ЦКК, оценивая троцкизм в его общей форме, записал. Совокупность выступлений Троцкого против партии можно охарактеризовать теперь как стремление превратить идеологию РКП в какой-то модернизированный троцким большевизм без ленинизма. Это не большевизм, это ревизия большевизма. Это попытка премии. Подменить большевизм троцкизмом, то есть попытка подменить ленинскую теорию и тактику международной пролетарской революции той разновидностью меньшевизма, какую представлял из себя старый троцкизм и какую представляет собой ныне возрождающийся новый троцкизм. Пленум ЦК ЦК, резюмируя итоги дискуссии об уроках октября Троцкого, со всей силой подчеркнув, что необходимо покончить с подобного рода антипартийными, антиленинскими выступлениями Троцкого, с его попытками навязать партии дискуссию по коренным вопросам марксизма-ленинизма, политики партии и руководства партии и ЦК. Ревизия Троцким прошлого лишь маскировка для обоснования платформы борьбы с партией и смены ее руководства ревизии ленинизма, а движущих силах революции нужно Троцкому для обоснования не большевистских взглядов на нынешнюю политику партии в отношении крестьянства. Взгляды Троцкого по этому вопросу особенно вредны и опасны в настоящее время, когда партия поворачивает все органы лицом к деревне, когда партии и советские органы усиленно работают над укреплением хозяйственной экономической смычки города с деревней, промышленности с сельским хозяйством, когда разворачивается серьёзная работа по вовлечению крестьян в советское строительство и по оживлению деятельности советов. плену ЦК принял предложение третьей категории партийных организаций не применяя к Троцкому крайние меры исключения из партии и даже из состава политбюро, ЦК и ЦКК сделали Троцкому категорическое предупреждение в том смысле, что принадлежность к партии требует не словесного только подчинения пар дисциплине, а полного безоговорочного отказа от какой бы то ни было борьбы против идей ленинизма. Пленум признал невозможным дальнейшую евроработу в реальном совете СССР. Пленум признал, что вопрос о дальнейшей работе Троцкого откладывается до очередного партийного съезда с предупреждением, что в случае новой попытки Троцкого нарушения или неисполнения партийных решений ЦК будет вынужден признать невозможным дальнейшее пребывание Троцкого в составе Политбюро. Дискуссия была признана законченной. Глава 10. На Украине. 1922-1928 годы.